Васильев занес пакеты на кухню, пошел следом, погладил Татьяну по плечу. «Что с тобой?» Она отодвинулась. «Не хватай меня рыбными руками!» «Подожди, что случилось? Ты прямо убита горем. Из-за чего? Из-за икры?» Татьяна вскочила и уставилась на него в упор. Если бы взгляды могли испепелять, от супруга осталась бы кучка пепла. В глазах стояли слезы. «Сегодня я встречала с Верой Воробьевой», напряженным, дрожащим голосом сказала она. «Так бывало, когда они всерьез ссорились». «Да что с ней происходит?» «У нее праздник! Иван подарил новую машину «Лексус».» «Это не та крашенная блондинка?» — спросил он. «Ну, которая?» «Да, — перебила жена. Это она. Да! Мы с ней сидели за одной партой. Да! Она у меня списывала. Да, да, да!» Теперь у нее сплошные праздники. Новая машина, новое кольцо с бриллиантом. Недавно они вернулись из Испании, скоро поедут во Францию. Ну и что? И я пригласила их с Иваном на наш юбилей. Сказала, будем икру есть ложками, будут раки. Больше, чем эти, как их, лобстеры. Они раков, ни икры не будет. Шашлыки. Как десять лет назад жарили, так и сейчас». У той же самой избушки на курих ножках, которую ты до сих пор называешь дачей. Курятник — это, а не дача. Подожди, так у тебя истерика из-за этой поганой икры взорвался, Васильев. Когда меня подстрелили, ты меньше расстроилась. Только из-за простреленного пиджака ругалась. Я уже привыкла, что с такой работой тебя в любой момент могут убить, а я останусь с Ванькой у разбитого корыта». «И так сын тебя не видит, у моей мамы, считай, живет!» Теперь Татьяна кричала, не сдерживаясь. «А когда дома, то папы нету, то уже на работе, то еще на работе!» Слезы текли по щекам, и она смахнула их ладонью, размазав макияж по покрытому красными пятнами лицу. «И тебя не подстрелили лишь...» «Как не подстрелили? Ребро у меня лопнуло. Хорошо жилет был. А немного по-другому попало бы, был бы трупом». «Лишь хороший костюм испортили», – не слушая продолжала Татьяна. «А он сорок тысяч стоит». «Так мне же премию дали», – растерянно сказал Васильев. «К твоей премии еще добавлять пришлось. А вообще хорошо получается. В тебя стреляют, за это дают премию, которой не хватает на испорченный костюм, и ты доволен, работаешь дальше. В другой раз тебя застрелят и опять дадут премию, которой не хватит на похороны». Ты опять съехала на мою работу, знала же, за кого замуж выходила. Молодая была, дурная, сейчас бы еще пять раз подумала. И все из-за икры. Да не в икре дело, в жизни дело. Почему Верка живет как королева, а я как нищенка? И ничего, что я хочу, у меня не получается. Она заплакала на Ладно, принесу я тебе этой чертовой икры. Васильев развернулся и, хлопнув дверью, выскочил из квартиры.